Глава восьмая Было три часа. День уже начал мутнеть. Сверху из густой мглы все так же медленно, строго вертикально опускался белый, влажный, отяжелевший пух. Природа подтверждала решение Федора Иванович. Войдя в свою комнату, он зажег свет, снял полушубок, встряхнул его... и сразу же, застегнув на все пуговицы, бросил получившееся вальковатое туловище на постель. Достал из шкафа рюкзак, вывалил из него уже ненужные кирпичи и ногой задвинул их под койку. Потом опустил в рюкзак застегнутый полушубок воротником вниз, сунул туда обе руки и втянул внутрь толстый воротник, чтобы образовалось теплое меховое дно. Сверху уложил две сорочки. Движения его были резкие и точны. Несмотря на то, что через час его ждала фантастическая дорога, по которой никто на его памяти еще не ходил, несмотря на это он действовал словно по заученному расписанию, как действуют по тревоге пожарные. Потом он спохватился и задернул на окне обе занавески. отнял от стекла холодный ящик с отделениями и поставил его на стол. Тут же был выхвачен со дна шкафа ворох носков, и в каждый носок перешла горсть мелких клубней и бумажка с крупно выведенным латинским названием. Три ягоды гибрида, тетрадь и блокнот с шифрованными записями, пошли туда же. Сорок ровненьких клубней нового сорта — Он завернул в третью сорочку и тоже опустил в рюкзак. При этом Федор Иванович быстро шевелил губами, что-то насмешливо шепча. Можно было бы разобрать слова. Он шептал «Евгеническая», морганистская какая «Какая-то еще классово чуждая картошка». Полезай, полезай, враги не в рюкзак. Хух! Хых! Лежи, паскуда! После этого он снял брюки и принялся зашивать в пояс и в карманы деньги, полученные от академика Пасашкова. Он до сих пор еще их не сосчитал. Там было двадцать, а может быть и сорок тысяч гигантский капитал. Из потайного кармашка, заколотого булавкой, достал два золотых кольца. Надел их по очереди одно на безымянный палец, другое — на кончик мизинца. Забывшись, долго смотрел на них, провел рукой по лицу и опять положил кольца в кармашек и зашил его. После вдумчивого осмотра задних карманов вложил туда все свои документы и письмо Лены. Письмо, написанное тупым карандашом на серой бумаге, Перечитал несколько раз, постигая знакомые особенности почерка. Потом вдел в углу новую нитку. Зашивая карман, вдруг остановился, отложил работу. Погасив свет, подошел к окну, чуть отодвинул край занавески. На улице уже были глубокие зимние сумерки. Снег стал гуще, уже не видно было сараев. Бесконечный, тяжеловатый занавес все так же медленно опускался. — Снег — это хорошо, — шепнул Федор Иванович. — Это хорошо. Зазвонил телефон. Варичев рокотал в трубке. — Я тут прилег после нашего скромного обеда, — он засмеялся. — Думаю, надо позвонить Ивану Ильичу. — Ты как себя чувствуешь? — Не очень, — сказал Федор Иванович. — Я, по-моему, еще вчера объелся, а сегодня добавил. То-то ты водки совсем не пил. И ели оба с доктором, как две барышни. Пищеварение у меня что-то разладилось. Плохо лежу, вот, таблетки принял, может, засну. Мне Мацин говорил, что утром ты на лыжах собираешься. До обеда собирался, верно, в лечебных целях. А теперь не знаю. Если живот пройдет, попробую. Если нет, буду лежать. Ладно, лежи. — Это даже хорошо. Завтра позвоню. Нам же вечером в ресторан. Я сам позвоню, Петр Леонидович. Отрапортую. Федор Иванович положил трубку и долго не отрывал руки. Наплывала догадка. Варичев. Пожалуй, вот кто наблюдатель. Тот-то звонить стал. То он, то Раечка. Дал, наверное, гарантию генералу. — Давай, наблюдай. — Чёрта ты увидишь в такой снег! Когда всё было зашито, он сложил сэра Перси подкладкой наружу и как пыжом запечатал всю картошку в рюкзаке. Оставалось много места. Он взял в шкафу покинутого и грустного Мартина Идена, сказал «Не судьба расставаться» и тоже поместил в рюкзак. Сверху затолкал сапоги, телогрейку и курчавую шапку. Прикрыл все большим конопляным мешком. Тут был свой план. Нужные вещи должны лежать сверху. Почему нужные? Федор Иванович уже знал почему. Проворно складывая вещи в рюкзак, он не раз останавливался и замирал. Он видел в живой от опускающегося снега темноте мигание огоньков. Его ждала станция «Усяты». Он степенно входил в зал ожидания, Входил уже безликим, согнутым под тяжестью большого серого мешка, человеком из пригорода, приземистым мужиком в широкой стеганой телогрейке, сапогах и в черной курчавой ушанке. Опять задребезжал телефон. — Сволочь Варичев теперь не отстанет, наверное. Поручил кому-нибудь проверять, — подумал Федор Иванович, снимая трубку. — Да, — сказал он громко. Трубка молчала. Подержав у уха, он положил ее на аппарат. Был, наконец, туго затянут и завязан шнур рюкзака, застегнуты все малые ремешки на карманах. В комнате не осталось ничего нужного. Она сразу стала чужой. Только знаки, напоминавшие X или песочные часы, нацарапанные на стене и на столе, посматривали на Федор Ивановича как единомышленники. Он взвесил на руке свою поклажу, Получилось легче шести кирпичей. Поставил рюкзак на стол, глянул издали. Форма была прежней, рюкзак не должен был вызывать подозрений. Шел уже пятый час. Не теряя времени, Федор Иванович натянул брюки и свитер, зашнуровал ботинки. Прежде чем навсегда покинуть эту комнату, где, как в скорлупе, созрела и вышла на свет его позиция по отношению к беспечно распоряжающемуся в жизни злу, он, не гася света, осторожно вышел в коридор и чуть приоткрыл наружную дверь. На улице все так же отвесно опускался густой снег. Сверху из тьмы текли бесконечные занавесы, их было много. За самым ближним виднелись другие, слегка выделенные желтым светом окон, и по ним проходили волны. Стояла тишина. Федор Иванович приоткрыл дверь пошире, еще раз посмотрел по сторонам, потом вышел на крыльцо. И тут увидел, вернее угадал, неподалеку от крыльца за светящимся Третьим или четвертым занавесом — темный столбик. Там неподвижно стоял человек. Сбежав по ступеням, Федор Иванович гневными шагами проследовал к человеку, который не двинулся с места. Крепко взял его за рукав. Это была Женя. Он молча потащил ее к себе, и она побежала, спотыкаясь, как провинившийся мальчишка. Сколько было счастья в этом ее барахтанье! Бежала, спотыкалась и при этом оправдывалась. Я чувствовала, что вы уезжаете. Я должна была...» Он втащил ее в свою комнату и щелкнул ключом. «Теперь вы останетесь здесь до утра», — сказал четко. «Я согласна». Она вызывающе посмотрела, как будто зашипела ему в лицо. В это время грянул телефон. «Да!» — заревел в трубку Федор Иванович. «Да!» — бешено забился он. «Черт знает что!» — бросил трубку на аппарат и обернулся к Жене. Совсем другой, тихий и мягкий. «Что же вы без шапки?» «Надо отряхнуть волосы. Вот так. Снимаете, снимаете пальто. Вот сюда мы его, пусть сохнет. Да не бойтесь вы меня. Это я врал по телефону. чтоб подумали, что я страшно злюсь. Звонят все время. И вам надо научиться врать. Если вы всерьез осуществили ваш поворот в сторону настоящей науки, а я уже давно, это же я сама дала ребятам ветку оторвать. Мы поспорили. Я уже чувствовала, что правы они, но поспорила, не хотела сразу сдаваться. И она хихикнула. И вообще, после этого столько было вранья, я поклялась Богумиловне забыть свои заблуждения, забыть, что читала у Менделя, и опять высеяла пшеницу под зиму, ту, что вы видели в изоляторах. Ну вот, вот мы и вместе, в науке. А лишнего ничего нам нельзя. Она опустила голову, отвернулась. Тем более во сне. Это никак нельзя то, что вы говорили. Видите, у меня уже рюкзак, комната уже вся пустая. Ухожу я, ухожу навсегда, сам еще не знаю куда. Такие тоже сны бывают. Через год вы опомнитесь. Чтобы оставаться тем, кем вы меня считаете, чтобы не оказаться другим, я должен вести себя только так, как веду. Или мне стать профессором-бружжаком, или красновым. Нельзя, Женя, не судьба. Они сидели друг против друга. Женя была умная девочка, все понимала. Повернулась к нему, тяжело взглянула в глаза. А есть ли случай особый? Если я все беру на свою ответственность? Тихо спросила она. На эту ответственность у вас нет права. Не понимаю. Нет права. Нечем отвечать. У вас жизнь еще не пошла на второй круг. Вы первого круга еще не закончили. Какой еще круг? Не знаю и не хочу, и не надо знать. Знание появится само. Тут и начнется второй круг. Зазвонил телефон. Женя хотела поднять трубку. Он перехватил ее руку, и эта рука, растаяв, доверилась ему. Вместе с обзором, с надеждой. Подержав ее на весу, Федор Иванович положил ее на стол и слегка пристукнул сверху осторожным кулаком. Вот так. Пусть лежит. А телефон настойчиво разливался звоном. Федор Иванович снял трубку и, задыхаясь, простонал. — Ух, неужели нельзя... Неужели нельзя дать заснуть больному человеку? Отстаньте ради бога! Он захныкал. — Ну что же это за... Уронил трубку, поднял охая, и, отдуваясь, не мог никак уложить ее на место. Наконец попал как надо. — Караулят, — сказал, глядя на аппарат. Поняли теперь, что не судьба. — А почему же? — Зачем тогда вам до утра? — Зачем? — Сейчас скажу. — Видите рюкзак? — Лыжи. Сейчас я выйду отсюда, и больше меня здесь не увидят. А вы одна тут останетесь сидеть. Где сидите? — А как же ваш иностранец? — шепнула она. — Потому меня и караулит, чтоб сидел на месте, чтоб не сбежал. Этим иностранцам прикрывшись, чтоб не ушел. Сейчас вот уйду, а вы останетесь дежурить тут до утра. Если у вас нет возражений И будете, как только зазвонит Снимать трубку И на место класть Как будто это я здесь сижу и снимаю Свет не гасите Это будет ваша мне помощь До вашего, Женя, появления Я ломал голову Как бы оторваться от этих Не знаю, кто они А теперь все будет в порядке И вы можете твердо знать Что вы Спасли меня. Освободили. Всю жизнь это буду знать. Не забуду. Сейчас дождемся, пусть позвонят еще. Они замолчали. Женя взяла его руку. До звонка шепнула и, наклонившись, приложила щеку к его руке. Закачалась, вдавливаясь в эту руку. Я вас люблю, Федор Иванович. Я серьезно. Но вам уже не опасно. Я опоздала, опоздала. Вижу все. Вы уже давно летите куда-то. У вас глаза блестят. Ждете этого звонка, прислушиваетесь. А ведь если бы не было этого вейсманизма-морганизма и академика Редной всех этих обстоятельств, я могла бы и пропустить вас. И вы бы не летели куда-то, а тихонько преподавали бы что-нибудь. Что-нибудь спокойное. Биология ведь спокойная, наука, правда же? А меня интересовал бы какой-нибудь лыжник со спортивным разрядом, институтский чемпион. Почему именно лыжник? Это я так. Просто когда я ходила против вашего окна, как сторож... Она шепнула это чуть слышно и покачала головой. Да, как сторож ходила. Они... Проехали два, а может, три раза. Наши, институтские. Сколько их было? Не знаю, четыре или пять. М да, два или три раза. Это мои, Женя, лыжники. Боятся, что уйду. Понимаете, как важно, что вы здесь. Все давно-давно поняла, Федор Иванович, не мешайте мне. Я с вами прощаюсь. Ах, дорогой Федор Иванович, я была бы такая верная у вас подруга. Не забывайте хоть меня. Все равно вы меня всегда будете помнить и, в конце концов, полюбите. На расстоянии. А на старости лет, — она усмехнулась, — когда у нас с вами пойдет второй круг, я вас найду. Говорят, что самая большая любовь приходит с сединами. Он молчал. «Вот и молчите, и ни слова. А я буду ждать старости. Вы не можете мне запретить мечтать. Я не сдамся, Федор Иванович. Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать мечтать». Стригалев так говорил. «Вы были там год назад?» «Я и Стригалева могла полюбить», — тихо сказала она. «Больше никого нет, кроме одного». Она усмехнулась и шмыгнула носом. Тут, раня и трепля душу, отчаянно зазвонил телефон. «Не трогайте рано», — сказал Федор Иванович. «Я сплю. Он должен меня разбудить». Потом он снял трубку и заметил при этом, что рука его мокрая. Как будто в ведро окунул. Взглянул осторожно на Женю. Она задумалась... смотрела вниз. Трубка загадочно молчала. Федор Иванович сказал «Черт!» ты положил ее. Через несколько секунд телефон опять зазвонил. «Слушайте, молодые люди!» — заревел Федор Иванович со стоном. «Я сейчас завалю телефон подушкой, и можете играть в вашу детскую игру, хоть до утра, спокойной ночи!» Положив трубку, он осторожно отстранил Женю, встал, Натянул свою вязаную шапочку с пуговкой, надел рюкзак и взял лыжи. — Женя, теперь все в ваших руках. Снимайте трубку не сразу и сейчас же кладите. Вся ваша работа. Прощайте. Ну, теперь я вас поцелую. Как маленькую в головку. — Господи, сколько краски! Это все для меня! Она кивнула несколько раз. — Для вас, Федор Иванович, это не баловство, это серьезно. Все для вас. И повисло на нем. Он поцеловал голову, душистые юные волосы, усадил ее вялую, догорающую на стул и шагнул в коридор. Тихо прикрыл дверь. Он был осторожен и не сразу вышел на улицу. Затаившись у наружной двери, ждал минут двадцать. Вот в его комнате опять зазвонил телефон. Несколько раз подолгу заливался звонок, а затем его жестко обрезало. Женя сняла трубку. Выждала немного, громко дунула в микрофон. Это было ее собственное изобретение. И со стуком бросила трубку на аппарат. Молодчина, — подумал он, — преданная подруга. Вышел на крыльцо, сбежал вниз. В самом темном месте под стеной встал на лыжи, застегнул крепление и тихонько тронулся. Свернул за угол дома. Постоял, прислушиваясь. Было примерно часов семь вечера, но вокруг двигалась и качалась глубокая ночная мгла, и Федору Ивановичу показалось, что он слышит слабый звонкий фон падающего густого снега. Было приятно вслушиваться в этот звенящий шорох. В нем для Федор Ивановича сразу выделились две стороны. Прежде всего, музыка эта мягко гасила все остальные звуки. Природа была заодно с Федором Ивановичем, потому что, тронувшись в свой тайный путь, он выполнял ее материнскую волю, уходил от гнавшегося за ним враждебного природе многоголового безумия. что и надо делать всегда, если нет сил и средств, излечить все эти головы, любящие чужую бессмысленную погибель. Он уходил и уносил от беды то, что составляло основу жизни другого очень близкого человека, уносил главную его находку, увенчавшую многолетние поиски. И, наконец, он отправлялся искать еще двоих, родных, самых близких. Их скоро... Должно было стать двое. А вслед ему смотрели другие преданные глаза, о которых он уже не думал. Ему это легко удалось, потому что он был еще молод, еще не считал свои приобретения на этом пути, не помышлял обзавестись второй жертвой про запас, как это делал один хорошо знакомый ему поэт. Ему удался его прыжок. основа которого была подготовлена бессознательно и потому безошибочно. И природа не только прикрывала его бегство, она пела, словно бы одобряя его шаг. Она пела. В эту вторую сторону тихого звукового фона Федор Иванович вник уже позднее, когда ровным ходом летел через черный безлюдный парк, когда спланировал на мутно-белое в ранней ночной тьме необъятное поле реки и летел над ним, не чувствуя лыж. Кругом не было ни души, даже бег грузовиков на шоссе приостановился. И, осторожно переключив регистр на более слышный певучий шорох, природа щедро награждала им летевшего в ее пространствах человека, совсем не умеющего думать об опасностях, но способного слышать их издалека. Он пробежал под обоими мостами, стал подниматься на Большую Швейцарию, и в вьюга, начинаясь, торопливо заметала за ним тонкий лыжный след. Сберегая силы, он иногда останавливался, чтобы успокоить дыхание, и слушал. Снег все так же валил, и вокруг стояла все та же тихая музыка. В занавесах снега появился розоватый оттенок, их освещала невидимое зарево города. Складки на них уже бежали быстрее, все в одну сторону. Сквозь эти складки были видны стоящие по сторонам сумрачные тени стволов. Он переварил через Лысину Швейцарии, и его тихо понесло вперед по тормозящему мягкому снегу к станции Усяты. Где-то на середине этого тихого спуска он остановился. Не для того, чтобы отдохнуть. Он услышал что-то. Вроде как показалось. Да, далеко за его спиной пели чьи-то и лыжи, повизгивали концы палок. В точности так, как это было, когда он в первый раз предпринял подъем на Большую Швейцарию. Сейчас это было не его живое воображение. Он слышал настоящие звуки, и они быстро приближались. За ним летел легкий отряд молодых разгоряченных лыжников. Федор Иванович решительно взял влево, еще левее, ничего не видя под ногами. Могучая сила вдруг рванула его вниз, понесла. Присев, стараясь скользить наискось поперек крутизны, он удачно пролетел половину склона. Потом сбегающее вниз твердое основание ушло из-под его ног, Он ощутил две или три секунды полета в темноте, затем его подтолкнула под ноги опять возникшая крутая твердь, и сейчас же из тьмы выросло что-то черное. Удар в грудь остановил его полет. Голубое электрическое пламя вспыхнуло в сознании и погасло, и Федор Иванович, уронив обе палки, полуобняв корявый черный ствол, Вяло соскользнул по нему, к его утонувшему в мягком снегу подножию.